Глава 103. Монстры-рабы Реакция тех, кто испытывает страх, может усложнить дело. Тем, кто был напуган, ещё нужно успокоиться. И б о к о г о л о в ы е и к о н и г о л о в ы е замолчали от страха перед хаки-владыки демонов. Хотя на более слабые расы она подействовала сильнее. Последние были напуганы моей довольно милой внешностью. Как же мало нужно, чтобы их напугать. Ну, большая их часть смогла успокоиться, когда мы обсудили обмен технологиями и условились о взаимодействии между территориями. То есть мы смогли установить должный контакт без того, чтобы они перепугались ещё сильнее. Тут и начались неприятности. Последняя а у д и е н ц и я была с эльфами, которые хотели подать мне жалобу. От эльфов на обсуждение явились несколько старейшин. Жаль, недостаточно женщин-эльфиек. Стоит сказать, что раз эльфов с л а в и т с я своим необычайным долгожительством, Считается, что они происходят от лесных ф е й р и и живут в среднем от 500 до 800 лет. Есть и такие, кто прожил гораздо больше, приблизившись к сроку жизни ф е й р и Их тела созревают в 20 лет, как и у людей, а дальше перестают стариться. Люди стареют постоянно, пока не умрут, так что эльфам можно позавидовать. Так что хоть я и сказал старейшины эльфов, но выглядели они очень молодо. Эльфы начинают быстро стареть, когда приближаются к смерти, и через 20-30 лет после начала старения наступает дряхлость, как у людей. Из-за долгожительства они не слишком охотно размножаются, да и не слишком плодовиты, поэтому их численность невелика. Это всё я знал и раньше. Мои знания подтвердили и добавили, что из-за их долгой жизни деревня ограничивает число будущих детей. Кажется, это довольно важная особенность их общества. Как бы то ни было, эльфы – потомки гибридной мутации Пикси и Фейри. В этом они похожи на гномов, в которых тоже течёт кровь Фейри. Впрочем, эти две расы не склонны ладить друг с другом по разным причинам. Взаимодействие ф е й р и Забытой Древности с другими расами привели к почитанию предков. Я не могу судить, что тогда происходило. Не знаю, даже могут ли Ферри сами иметь детей. Наконец, единственная Ферри, которую я действительно знаю, это Рамирис. Не лучший образец для знакомства с расой, но я буду верить, что они могут и лучше. Я раньше расспрашивал Рамирис из любопытства, но она не смогла вспомнить ничего особенного о своих родичах, как бы ни старалась. Должно быть, она перерождалась много раз. Все это я припомнил, слушая обращение старейшины. Старейшины начали формальным поклоном. Великая честь познакомиться с вами. Действительно, сегодня подобающий день для празднества и... Прошу прощения, не могли бы вы выслушать нашу несколько эгоистичную жалобу? Вслед за тем мы перешли к обсуждению дела. Если кратко, то старейшина объяснил, что несколько жителей их деревни были похищены, и эльфы нуждались в нашей помощи, чтобы их спасти. Они отчаянно упрашивали меня помочь, и я склонен был полагать, что ситуацию они изложили правдиво. Впрочем, вместо жалобы следовало бы подобрать другое слово. Мы выслушали их рассказ о беде в подробностях. Изначально эльфы находились под защитой довольно мощного иллюзорного барьера, который искажал чувство направления любого непрошенного гостя, так что большинство их не достигало эльфийского поселения. Раз они жили подолгу, их самые искусные сородичи создали этот барьер, чтобы укрыться за ним от внешних угроз. Эльфы всегда выглядели чрезвычайно привлекательными, и за ними охотились жадные люди-работорговцы. Однако, их проблемы начались примерно 300 лет назад, когда мастер, создавший Барьер, женился и покинул деревню, перебравшись в другую страну. Кажется, что непокорный юнец из их сообщества хотел показать свои ещё невеликие способности и сравняться со своим прежним господином. В конце концов, он разрушил Барьер и сильно затруднил жизнь эльфов. Это произошло примерно 100 лет назад. В то же время начала разгораться вражда между быкоголовыми и конеголовыми. То есть эльфам здорово не повезло. Жить в тайны деревни стало довольно трудно. Им пришлось задуматься о переносе деревни, однако Великий Лес Джура очень большой, и найти подходящее место для деревни было непросто. Тем временем нападение магических зверей сильно участилось, и к нынешнему моменту поддерживание барьера почти вовсе прекратилось. Видимо, они решили перебраться поближе к людям для защиты. Однако, это привело к наихудшим последствиям, потому что на них стали нападать работорговцы. Рабы-монстры запрещены в большинстве человеческих королевств. Хотя эльфы из тех видов полулюдей, которые считаются ближайшими к людям, относятся к ним всё равно как к монстрам. Кроме того, хоть рабы-монстры и были запрещены в соседних королевствах, на множестве уровней правительства цветёт коррупция. Эльфы отчаянно пытались сопротивляться, но охотники были куда опытнее в таких вещах. Так что было захвачено много эльфийской молодёжи. Вкратце, вот что случилось. Хм, это случилось примерно день назад. Если негодяй ещё в лесу или рядом, то ещё можно что-нибудь сделать. Но если прошло несколько дней, то шанс на успех невелик. Этим я хотел добиться подтверждения самых важных подробностей. Тогда... Сразу после большого нападения на наш город мы узнали о воцарении владыки демонов. д да о такого, которого признали на своём перу в е л и к и й владыки демонов. Тогда мы решили, что само небо велит нам держаться сколько потребуется, молить о защите и помощи грядущего владыки демонов. Мы понимаем, как трудно это будет, но мы можем лишь надеяться, что наша гордость не помешает нам. Ваша помощь. Понимаю. Получается, сразу после неожиданного нападения, едва не погубившего весь их город, их достигли новости о воцарении признанного владыки демонов. Они так глубоко отчаялись, когда все возможности и надежды исчезли. Выходит, появление владыки демонов, правящего их лесом, стало их последней надеждой. Однако, не может же это быть какой-нибудь божественной проверкой моей любви к эльфам? Или может? То есть, со мной нарвались на драку. После всех этих неприятностей мы сможем позволить эльфам открывать магазины в моей стране? Внезапная мрачная мысль тайно развернулась в моей голове, и я начал размышлять. Непростительно. Люди, дерзнувшие поработить эльфов, никогда не заслужат прощения. «Я не допущу такого!» Хотя я задумался, сколько из них действительно станут мне служить, когда я разберусь с их бедой. Было бы неправильно, если бы за труды я ничего не получил. «Хорошо, я окажу вам помощь. Я молюсь за то, что наше сотрудничество вскоре увенчается успехом. Давайте немедленно начнем спасательную операцию». Я пообещал им помочь и позволил им отдохнуть. Они добирались сюда довольно долго и в полном отчаянии. Их прежняя деревня больше не подходила для жизни и была заброшена, а новая, которую они начали строить, была потеряна. Все выжившие после нападения пришли сюда. Они заранее попрощались с жизнью, опасаясь, что тоже станут жертвами работорговцев. В поисковый отряд с собой я не могу взять много народа, и скорее всего, охотники ушли сразу же после первого набега. Я связался с Уэем, чтобы он начал исследовать деревню эльфов, на которую напали. Если найдутся какие-то сведения, то там. Суэ и другие приступили к расследованию. Если вы случайно наткнетесь на кого-то из охотников, или если они вернутся, возьмите их живыми. Мы заставим их поделиться сведениями о том, как у них всё устроено. Я хочу навсегда уничтожить их организацию, если мне удастся. Как прикажете? с у о й б ы с т р о удалился выполнять мои приказы. Хм, вот и хорошо. Затем я связался с Мьер Майлзом и спросил, не знает ли он что-нибудь о рабах-монстрах. На этом встреча с эльфами более или менее завершилась, так что я мог заняться исследованием других вопросов. Чтобы сбылась моя мечта стать владельцем эльфийских магазинов, я ни перед чем не остановлюсь. Нет времени отдыхать, я должен найти пропавших эльфов любой ценой. Я немедленно устремился к миру Майлзу. Мне неловко было вызывать его к себе, потому что он уже был занят другими моими приказами, так что я решил, что приду и поговорю с ним сам. Точнее, это только одна причина. Я хотел убраться отсюда прежде, чем меня начнут украшать, поставить мне на голову мандарин и станут поклоняться как статуэтки. Вот я и з б е ж а л с алтаря. По правде сказать, даже хотя постройка лабиринта почти завершена и дорога мне... Возможность обезавестись эльфийским магазином ещё ценнее. Нужно донести до всех и каждого, что сейчас цель номер один – немедленное освобождение похищенных эльфов. Настроившись таким образом, я и кое-кто ещё поспешили к месту работы м ю р Майлза. Ох, неужели это Римурусама? Прошу прощения, здесь довольно шумно. Желаете ли вы поговорить где-нибудь ещё? Действительно, работа т я ж е л а я Мьер Мэлсан. Как главе города, мне пришлось приветствовать столько народу. Но, кажется, это едва ли не единственный мой труд в последнее время. Ахаха, не правда ли? Так что же привело вас к этому скромному человеку, Римурусама? Хм, даже будучи здорово занят, он ещё и старается и способен уделить мне своего времени. Очень полезный человек, знаете ли. Мы перебрались в другое место и некоторое время обсуждали разное, в том числе и главную причину моего визита. За чашкой изысканного импортного красного чая я спросил его, что он знает о торговле рабами-монстрами. После беседы у меня сложилось примерное понимание нынешнего положения. Прежде я не знал, что за всем этим делом стоит одна организация, называющаяся Цербер. Видимо, раз есть организации вроде Ассоциации Свободы, то должны быть и заняты обратно. В группах вроде Ассоциации Свободы члены платят налоги, когда получают награду за задание. С другой стороны, состояв такой о р г а н и з а ц и и со своих доходов никаких налогов платить не нужно. Естественно, такая работа незаконна. И раз такая работа необходима для мирового зла, то будут задания, которые никогда не выплывут на свет, чтобы общество продолжало нормально функционировать. Многие пользуются такими методами. Особенно среди дворян есть такие, кто не желает пачкать руки, и секретная организация Цербер для них весьма полезна. Так что таким тайным ассоциациям позволяется существовать ввиду взаимной выгоды для людей у власти. Три ветви г о л о в о Цербера называются Братство, Женщина и Власть. Люди, управляющие этими тремя ветвями, называются Большой Тройкой. м и р м а й л с также заметил, что никакая другая организация, кроме Цербера, не смогла бы организовать охоту за рабами-монстрами в таком масштабе. Едва ли чёрный рынок мог бы так развернуться. Короче, д е л о Цербера всегда прикрывают дворяне и крупные игроки, на них едва ли наткнёшься в подворотне. Цербер – очень сплочённая, умно выстроенная организация с чёткими планами. Но Данна, даже хотя они не сравнятся с Ассоциацией Свободы по размеру, они всё равно очень влиятельны. Это крупная организация, которая контролирует значительные богатства, поэтому будет трудно атаковать их силами одной страны. У нас были общие дела, но мы следуем правилам. «Одно дело – законная работа, а незаконное – другое. Они возьмутся за любую работу, которая им выгодна». Это тоже было упомянуто. Из всех видов рабства, даже внутри Цербера, держать в рабстве людей всё же было запрещено. Даже хотя в этот раз речь шла о монстрах, к ним относились ещё и как к полулюдям, так что они оказались в серой зоне между законными и незаконными операциями в преступном мире. Я в общем понял. Если бы кто-то задумал торговать эльфами как товаром, то без такой организации это было бы невозможно. А если бы они не были прилично вооружены, то, скорее всего, они смогли бы захватить эльфов. Произнеся это вслух, я поворчал. А? Говоря о рабах монстров, вы упомянули эльфов, верно? Теперь, когда вы об этом сказали... Недавно я слышал о группе рабов-эльфов. Когда м ю р м а л сказал это, я и сам что-то припомнил. Раса эльфов была в упадке в течение веков, наверное, сейчас их осталось не больше сотни. Скорее всего, эльфов, решившихся продать себя в рабство, в округе не найти. Наверняка они все связаны с моей задачей. Пожалуйста, Мьер Майл Сан, расскажите мне все подробности. Неожиданным образом я получил сведения для решения проблемы из непредвиденного источника. Сведения касались некого Виконта. Имя было мне знакомо, но я не был уверен, что стоит встречаться с ним лишь на основании подозрений, так что отрубил эту мысль, пока сам Юр Майлз не упомянул, что он именно тот, о ком я думал. Похоже, вы его помните. Да, это тот самый человек, с кем я говорил, когда вы в последний раз заходили в мой магазин. Он хотел заручиться моей поддержкой предприятия, где управляющими будут рабы-эльфы. Ха, я понял. Вот что это за парень. Я совсем о нём забыл, но король мудрости Рафаэль выбрал его, так как он подходил по характеристикам. Потом его упомянул Мьор м а й л с и Рафаэль вызвал его образ в моей голове. Теперь я его вижу. Он прямо воняет подозрительностью. Теперь займёмся... Этот парень. Он похитил людей на моей территории. Можно ли это использовать как повод к войне? Обычно, если бы кто-то осмелился похищать граждан другой страны, разве не принято за это объявлять войну? На всякий случай я решил, что стоит спросить м и р Майлза. Мг? Mm -hmm. А, я полагаю, так и есть. Согласно договору, который подписали большинство стран, если жители о д н о й из них похищают или удерживают против их воли, то не запрещено в ответ начать войну. Чтобы избежать таких ситуаций, рабство было запрещено. Однако, не будет ли слишком затруднительно заявить, что эльфы являются гражданами Темпоста? Mm -hmm. А? А? А почему она должна быть затруднительна? Да... да нет. Но если хотите знать моё мнение... Я имел в виду, что раз они не живут в самом вашем городе, разве на них не распространяется закон леса Джура? м mm м -hmm. А есть какая-то разница? Поскольку весь лес Джура стал принадлежать мне, то несомненно, что и все его обитатели попали под мою юрисдикцию. Даже если это жители наподобие длинноносах, настоявших на невмешательстве, всё равно я сам должен решать, что можно делать с народами внутри сферы моего влияния. Я позволяю всем жить на моей территории, и я разрешаю невмешательство в их дела. И если я сам в них не вмешиваюсь, то и не признаю вмешательства со стороны других государств. Не так-то просто принять божественный п р и с е и ж в ладыки демонов, это факт. Мьор Мэл Сан, Великий Лес Жура полностью признан моей собственностью, потому я имею полное право осуждать чужие попытки мешать его жителям, так? Да? Нет, я уже решил заявить, что считаю его своей территорией, так что если решите рассылать приглашения, можно ещё включить в них объявление о том, кому принадлежит эта область? <препятать> а эти приглашения, чтобы разъяснить, что вам принадлежит область, населённая монстрами, и на этом турнире... Тоже будет объявлено, что владыка демонов правит таким государством? Очевидно, между нами какое-то глубокое недопонимание. Кстати, неужели он не знает, что решено было весь лес отдать мне? Мьор м а н Сан, я хотел бы убедиться, что вы все поняли. Разве вы не знаете, что при моем официальном назначении владыки демонов на Перу, мне также была отведена территория, в которую вошел целиком весь лес Джура? Представив огромную территорию, которой я владел, Мьор м а л совершенно утратил дар речи. Он так помрачнел, будто не способен был переварить эту информацию. Ха? Но он ничего не говорит. Надо же, это его так ошеломило. Я просто думал, что он уже знает об этом. Я был убежден, что он знает об этом, виноват. Да и на самом деле, я ведь даже не объяснил как следует, как управляю целым лесом. Внезапно Мьор м а л смог переварить информацию. «А? Целый лес? Целый… великий лес Джура… Что? Ремуру Данна, я… э вам были отведены такие огромные владения?» Его речь стала несколько спутанной. Вот незадача. Думаю, он мог чувствовать себя обманутым. Ну, в мире случается множество вещей гораздо хуже этой. Впрочем, я бы хотел выждать, прежде чем этим заняться. Работать с маленькой территорией легко, но если она очень велика, это может принести проблемы. Ну да, я его потому и нанял, что сам хотел жить без забот. Так что Мьер Майл сам виноват. Не следовало соглашаться на моё предложение, не уточнив всех подробностей. Когда организация ближайшего турнира завершится, он того гляди попрощается со мной. Конечно, я этого не позволю. Да и не будет проблемы и следующий турнир переложить на него. По отношению к нынешнему делу мы равны, так что просто посмеёмся, забудем и простим. Да, старинам ю р м о й Сан. э чем это вы так довольны? Что вы там сказали про равенство? Подождите, то есть не я один останусь в дураках? В смысле, я никоим образом не удовлетворен содержанием нынешней работы. А какие с ней проблемы? Вам определенно не следует доверять все это мне одному. Это не может быть. Развитие великого леса Джура. Вы ведь не поручите его мне одному. т а да? «Ахахаха! Ах ты! Мы забегаем вперёд! Сейчас важнее эльфы!» Он выглядел, будто собирался отказаться, но сдался. В конце концов, важнее сейчас эльфы. Очнувшись от шока, Мьерман снова посерьёзнел. Его мозги работают быстрее, чем я думал. Ну, или просто он решил не возражать. Дальше дело пошло быстро. Раз Викант Казак может находиться здесь не просто так, я его тщательно распрошу. Это я и предложил. Нет, арестовывать такую мелочь бессмысленно. «Они не могут не стремиться уменьшать расходы, так что ход короля пока отложим». Я был уверен, что был подписан и действует договор о взаимопомощи, так что на этот раз королевство Бурмунд вполне сможет самостоятельно разобраться со своими негодными дворянами. Пока не стоит выступать против них открыто, ещё рано принимать контрмеры. «Наверное, так будет лучше. Кстати, я никогда не встречался с королём, что мне следует сделать?» Мьермалс у с и л ь н о закивал. «Я оставлю это вам». Всё-таки договор обсуждаю я. Так мы решили начать этот план немедленно. Вместе с Мьюр Майлзом я отправился в Королевство Бурмунд, создав врата пространственного перемещения. и з а моих способностей к перемещению передо мной заплясали трещинки. Перемещаться можно между несколькими местами. Это улучшенная версия пространственного перемещения. Выбрав место назначения, я могу оказаться там мгновенно. Это удобно, потому что можно ввести с собой других, но требует больше магической энергии. Конечно, у обычных людей манипуляция пространством-временем потребовала бы уйма энергии, но для меня это ерунда. Я мог перемещаться быстро, не тратя время на дорогу. Мьер м а л з был поначалу ужасно напуган, хотя мы прошли через врата неожиданно гладко. Как и ожидалось, это большое сооружение. Может, потому что я начинаю понимать образ мысли владых демонов, ничто меня больше не может смутить. В доме м ь р Майлза я стал ожидать, пока со мной свяжется другая сторона. Отправив Мьер Майлза в столицу королевства, мы попросили аудиенции у короля. На это требовалось время, так что он попросил меня подождать в палатах. Но не прошло и трёх часов, как подъехала карета. Мьер м а й л добился успеха и прибыл за мной. Как я и ожидал, всё прошло гладко. Я рад, что упомянул Эмири Муру сама, когда просил об аудиенции. Я сразу же получил разрешение. Мы обсудили ситуацию, и на сегодняшней встрече будет присутствовать и Викант Казак. Они обошлись со мной куда бережнее, чем я ожидал. Поскольку их уведомили, какую важность представляет гость, возможно, они просто действовали соответственно. Ну, разум – особенность слабых, с его помощью они выживают среди сильных, так что, может, они просто подумали о последствиях неправильного отношения. Фьюз находился в этой области, так что они справились хорошо. Мы прибыли в королевскую столицу и вступили в просторные залы. Там были приготовлены простые сиденья, чай, закуски и много чего еще. Пухлый человек, сидящий на одном из мест, встал и подошёл поприветствовать нас, а за его спиной сидел друг Фьюза, барон Баруата. Видимо, этот дядюшка с брюхом – король этой страны. «Рад познакомиться с вами! Я король этой страны! б у р о д фон Бурумда!» «Очень приятно познакомиться, король монстров!» «Нет, один из восьми звёздных владык-демонов, высший владыка-демонов Римуру д а н о Он говорил со мной по-дружески, я был удивлён. «В смысле, разве король может просто приветствовать меня до всех остальных?» Нет, скорее всего, это потому, что я тоже признанный король. Рад познакомиться. Я Римура Темпест. Я стал владыкой демонов, но можем ли мы продолжать наше соглашение? Конечно. Мы собирались попросить вас о том же. Мы не знали об этом и как будто доставляли вам неудобства. Я благодарен за вашу скромность. Пожалуйста, наказывайте его сколько угодно. Что касается возмещенного ущерба... Нет-нет, не утверждайтесь этим. Нужды в возмещении ущерба нет, если всё разрешится удачно. Я бы хотел, чтобы мы продолжили в о д и т ь добрые знакомства в интересах наших народов. О, очень хорошо, что вы это сказали. Очень подходит в а ш е мощи и статусу. Его лицо было кротким, но улыбка вызывала у меня крайнее раздражение. Я не уверен, стал бы он хоть что-нибудь выплачивать, но несомненно, что этот большой дядюшка довольно хитёр. Впрочем, интересно, что он странным образом приятен, этот д е д ю ш к а Во время нашей беседы к нам подвели двоих гостей. Одним из них был обсуждаемый человек, граф Казак, собственной персоной. Как и в прошлый раз, когда я его видел, на нём было не так уж много приличной одежды. Окружённый королевской стражей, он не мог понять, что происходит. Другой гость был джентльмен, одетый во всё чёрное. Наряд его был в китайском стиле, с золотой вышивкой, изображающей три тигриных головы. Когда я узнал название Цербер, я был уверен, что оно имеет отношение к трёхголовому псу, охраняющему врата ада. «Интересно, есть ли тут какое-то различие? С моей точки зрения, этот человек, скорее всего, менеджер Цербера. в ы р а ж е н и е лица у него застывшее, как у меня, а достоинство, как у короля. Солдаты только окружили его, но не решались прикоснуться. Видимо, потому что вокруг него витала аура, отделявшая его от обычных людей». К «Король, к ты для чего меня вызвали? Я, я ни в чём не виновен!» Внезапно от волнения выкрикнул Виконд Казак. Его прервали, но барон Беруада объяснил ему причину. Пока Казак слушал, его лицо стало из синего бледно-белым. «Е… невозможно… это монстр? Даже если вы ведёте дело с низшими монстрами, я дворянин!» Голова разболелась. Как же меня оскорбили. Если не сделаю этому парню больно, она разболится ещё сильнее. Но я сдержался, во имя произнесённого ранее. Если бы не это обещание, дела могли принять опасный оборот. Однако, король обрушился на него удивительно яростно. Будь виконт послабее, мог бы и умереть на месте. Король, наверное, обеспокоен моими чувствами в этой ситуации. Замолчите! По повелению нашего величества, мы примем формальное решение о полной ликвидации имения казаков. Касательно депортации бывшего виконта казака, мы готовы выслушать любые формальные возражения. Улик более чем достаточно, жаловаться бесполезно. Далее бывший в и к е н т будет арестован на весь срок судебного разбирательства. Его вы проведёте в подземелье. Стража, у в о д и т ь их, вопрос решён. Как только он это сказал, в и к а н д ы и второго гостя увели так же быстро, как они и появились. Взять с собой он смог только мелочи. Характер у короля был не сахар, но в и к е н т получит примерное наказание для преступления. Я не возражал. Остался только один человек в чёрном, крайне вероятно член Цербера. Проблема была в безмятежном выражении на его лице. Похоже, его уволокли прежде, чем он смог объясниться. Оставим вопрос о его принадлежности к организации. Он представляет, где сейчас находится? Нет. А уведомила ли его страна о получении моей просьбы? Я решил ещё раз взглянуть на него. Качественная одежда, изысканные манеры, очень коварный вид. Его рот искривился в улыбке, будто он наслаждался ситуацией. Медленно он заговорил. Надо же. Похоже, кто-то случайно наступил на мину. Это атмосфера вокруг вас. Перед ней меркнет владыка демонов, явившийся заключить договор. Вы крупная фигура. Очевидно, случилось что-то непредвиденное и неприятное. Из-за этого я прошу извинения. У меня есть кое-какое дело с этим человеком, если позволите. Так мы начали переговоры. Полные достоинства и разумные, как он сам. Я принял облик человека, но не выпускал хаки владыки демонов. Будь это длинноносые, они бы наверняка среагировали на этот облик, как прежде. Однако этот человек без труда пронзил взглядом мою маскировку. Если придётся вести переговоры с владыкой демонов, это будет для меня очень трудно. Крупная организация, двойник Ассоциации Свободы, тайная организация. И это ещё не всё. Даже представитель страны не может грубо с ним обращаться. Тогда, боюсь, человек передо мной это... «Первым делом я хочу, чтобы вы отпустили захваченных эльфов и всех остальных захваченных монстров. Кроме того, я хотел бы попросить, чтобы в будущем установка ловушек, разбой и захват монстров в Великом лесу Джура были запрещены». Менеджер Цербера глядел мне в глаза, игнорируя взгляды короля и остальных. Король Бурмунда стоял, будто слуга-помощник. Не прозвучало ни малейшей жалобы. ы э т а атмосфера пьянит. Вот доказательство, что это непростой человек. Ну же, что скажете?» Почти продолжил я после короткой паузы. «Хорошо. Мы вернём всех захваченных монстров. Конечно, и эльфов тоже. И мы, Цербер, к л я н е м с я впредь никогда не вмешиваться в жизнь великого леса Джура именем д а м у р а т ы одного из Большой Тройки Цербера». Он поклонился так нагло. «Ну, следовало ожидать. Один из Большой Тройки. То есть никакой он не менеджер». Этот парень из верхушки преступного мира. Один из трёх боссов организации Цербер, вот он кто. Хорошо, раз вы клянетесь не вредить нам в будущем, я не стану п р и д а в а т ь этому важность. Но постарайтесь, чтобы следующего раза не было, ладно? Я не знаю, что будет, если даже такой как вы поссорится с одним из восьми звёздных владык-демонов, которого поддерживает целая нация высокоуровневых полулюдей. Этот парень, видимо, откуда-то знал, что я получил власть над Великим Лесом Джура, как его владыка демонов. Я попросил проверить эту теорию. Моя переписка и мои способности. Ещё одно свидетельство, что все люди напротив Бурмунда очень удивлены тем, что сюда явился один из глав организации. Даже сейчас высокопоставленные фигуры Цербера окутаны тайной. Это я заключил потому, что некоторые дворяне приблизились только чтобы взглянуть на него. Похоже, что когда эльфы подверглись набегу, их нанял Викант, так что ситуацию было нетрудно разрешить, как они и планировали, наверное. А на нашей встрече они, пожалуй, воспользовались шансом определить мою силу. Должно быть, таков был их план. Это подтвердили и мысленные сообщения с у э и но сигналов о нападении нет. Готов поклясться. Когда он выманил меня, их план удался. Я приказал с у э е покинуть место. х м м «Нет, я думаю, всё идёт как должно. Меня видят насквозь. Восходящая звезда из восьми, мне следует быть осторожнее с вами. Клеймана сама, которого я знал, даже сравнить с вами нельзя. Для меня честь познакомиться с вами, в ы ш и владыка т е м о н а Фримуру. Надеюсь, мы сможем подружиться в будущем». Как и должно было быть, он тут же разобрался во всём. Ох, на какую же мину я наступил! И я изобразил невежество. Даже зная, что у него есть определенные навыки, я не боялся. Очень осторожный человек, этот Дамурада из Цербера. Похоже, он будет трудным противником. Скорее всего, он знает об особой броне, которой мы снабдили орков. Я подумал, не подстроил ли это Юки, но за мной следили, чего следовало ожидать. Даже если так, то почему бы не вмешаться и другим организациям? Нет, нельзя пока что говорить об их участии. д а м у р а д а любезно поклонился нам и удалился. Теперь они должны были выполнить обещания и прислать монстров, которых увели в рабство. Всего через неделю, как и было обещано, захваченные монстры были возвращены в Темпост, страну монстров.